Восемь часов Боск собрался ехать к ней, но Эдгар все не появлялся. Он доел пончик и решил подождать напарника еще минут десять, а затем уже отправляться без него. Он работал с Эдгаром больше десяти лет и до сих пор нервничал из-за его непунктуальности. Одно дело опаздывать на обед, другое — на службу. В медлительности эдгар он видел недостаток преданности их миссии поисков убийц. Зазвонил его прямой телефон — Боск ответил раздраженным тоном, думая, что это Эдгар оповещает его об опоздании, но позвонила Джулия Брейшер. «Значит, бросил женщину в постели одну оденешеньку?» Боск улыбнулся, и его досада на Эдгара мгновенно улетучилась. «У меня напряженный день», — ответил он. «Надо пошевеливаться». «Знаю, но мог бы сказать до свидания». Боск увидел идущего от двери Эдгара. Ему хотелось отправиться в путь до того, как напарник примется за свои ритуальные кофе с пончиком, и просматривание спортивных новостей. «Ну, я говорю, до свидания сейчас. У меня множество дел, и нужно бежать. Гарри, что?» «Я подумала, ты хотел швырнуть трубку?» «Нет, но ну я спешу. Слушай, приезжай до переклички, ладно? Я, наверное, уже вернусь к тому времени». «Хорошо, до встречи». Боск положил трубку и поднялся в тот момент, когда Эдгар подошел и бросил на свое место за столом сложную газету. «Готов?» «Да, я только хотел. Поехали». Я не хочу заставлять женщину ждать. И, возможно, у нее будет кофе. По пути Боск заглянул в корзинку файла для входящих бумаг. Судья Хьютон подписал его приложение к ордеру и вернул. «Порядок», — сообщил Боск, показав Эдгару документ, когда они шагали к машине, видишь? «Рано приезжаешь и все успеваешь. Что это означает? Выпад мой адрес означает то, что означает. Да чего же кофе хочется?» Глава двадцать Шейла Делакруа жила на так называемой мили чудес». Этот район к югу от Уилшир-бульвара не столь привлекателен, как соседний Хэнкок-парк, но застроен аккуратными домами на одну или две семьи со скромными архитектурными украшениями для придания индивидуальности. Делакруа обитала на втором этаже двухэтажного дома с безвкусной отделкой. Она дружелюбно пригласила детективов войти, но на первый вопрос Эдгара о кофе ответила, что этот напиток возбраняется ее религией. Предложила чаю, и Эдгар неохотно согласился. Босх отказался. Ему стало любопытно, какая религия запрещает пить кофе. Детективы сидели в гостиной, пока женщина готовила на кухне чай Эдгару. Она крикнула им оттуда, что в ее распоряжении всего час, а потом нужно ехать на работу. «А что у вас за работа?» — спросил Босх. Когда она вышла с кружкой горячего чая, через край ее свисал ярлычок чайного пакетика. Шейла поставила кружку на подставку на пристенном столике, рядом с которым сидел Эдгар. Она была высокой, слегка располневшей, с коротко остриженными белокурыми волосами. Боск подумал, что на лице у нее слишком много косметики. «Я агент по подбору актеров», — ответила Шейла, сев на кушетку. «Главным образом для независимых киностудий, телесериалов. Кстати, на этой неделе распределяю роли для фильма «Полицейских». Боск увидел, как Эдгар отхлебнул чай и скривил губы. Затем поднял кружку, чтобы прочесть надпись на ярлычке. «Это смесь», — пояснил Делкруа. «Земляника и мята. Нравится?» Эдгар поставил кружку на подставку. «Замечательный чай». «Мисс Делкруа, вы работаете в развлекательной индустрии. Может быть, знали Николаса Трента?» «Называйте меня, пожалуйста, Шейла». «Так, Николас Трент». Имя кажется знакомым, но где я его слышала, не припоминаю. Он актер? Или распределитель ролей? Ни то, ни другое. Это человек, живший на Уандерланд-авеню. Он был декоратором, то есть оформителем декораций. Да, его показывали по телевидению, тот самый человек, который покончил с собой».